Павел отнюдь не испытывал восторга по поводу поручения Андрея. В силу своей специальности ему приходилось общаться с разными людьми, многие из которых не вызывали симпатии, а некоторые даже откровенно пугали. Тем не менее, с отбросами общества Павлу встречаться доводилось редко, учитывая тот факт, что он предпочитал передвигаться по городу на собственном автомобиле. В общественный транспорт заходил редко, и посещал лишь определенные заведения общепита, которым людям, подобным Ракитину, не подойти за версту. Однако же дело есть дело, поэтому Павел не стал спорить, когда Андрей попросил его поговорить с приятелями Ракитина. Кобзев предвидел, что разговор получится нелегкий, продолжительный и малопродуктивный, потому что даже и не надеялся застать кого-то из этих людей трезвыми. Предусмотрительно оставив свою «Вольво» за пару кварталов до ночлежки, Павел прошелся пешком. Единственный на весь огромный город приличный приют располагался в бывшем индустриальном центре, в ныне заброшенном районе, где простаивали заводы-гиганты, при советской власти знаменитые на всю страну. Большинство зданий вообще не функционировало. В некоторых располагались торговые точки, маленькие фирмы или сдавались помещения под офисы и склады. И среди всего этого великолепия находилось небольшое двухэтажное здание из красного кирпича. К удивлению Павла, оно единственное из всего окружения было прилично отремонтировано. Новые двери, на окнах симпатичные шторы, за оградой несколько столов для домино, столик для пинг-понга и беседка, где на лавочке сидел пожилой мужчина в лохмотьях, курил дурно пахнущую сигарету и читал позавчерашний выпуск «Комсомольской правды». — Чем могу помочь? — раздался звонкий приветливый голос с сильным акцентом, едва Кобзев толкнул ворота и вошел во дворик. Очевидно, женщина увидела его из окна и поспешила выйти. В ее глазах Павел прочел удивление. Внешне он никак не походил на обычных посетителей ночлежки. «Меня зовут Полин Драмонт», — улыбнувшись, немного встревоженно представилась женщина. «А вы?» Павел представился. Он старался говорить медленно, чтобы собеседница поняла его. По акценту Кобзев определил, что она, скорее всего, американка. Женщина подтвердила его догадку. «Не трудитесь», — снова улыбнулась Полин. «Я в России давно и хорошо понимаю, хотя говорю не так отлично. Я начинала в таких местах, какие вам, наверное, даже не спались, то есть не снились. Здесь просто курорт» если вы понимаете, о чем я». Павел с тоской подумал о том, что за питерскими серыми и убогими присматривает чужестранка. Она могла бы спокойно сидеть дома, есть гамбургеры и смотреть телевизор, но Полин Драммонд почему-то предпочла приехать в далекую Россию, где далеко не каждый оценит ее самопожертвование по достоинству. Что могло заставить эту женщину так поступить? Кобзев не смог удержаться от психоанализа, хотя и обещал себе этого не делать. Полин Драмонд была некрасива, но никто не назвал бы ее уродиной. Полная, даже дебелая, слегка за сорок. Светлые волосы не красит, поэтому видны седые пряди. Стрижется, видимо, нечасто. Никакой косметики на лице, зато часто появляется улыбка, открывающая хорошие зубы натурального, желтовато-белого цвета. На пальце нет кольца, но Павел и без того мог бы поклясться, что Полин не замужем. Хорошая, одинокая женщина с нерастраченным чувством любви и нежности, дарящая его людям, которые в нем нуждаются. «Что я могу для вас сделать?» поинтересовалась тем временем женщина. «Ищите кого-то?» «Да вот, хочу выяснить, знаком ли вам человек по имени Олег Ракитин». «Ракитин... Олег... Знаете, мне нужно свериться с листами... списками, то есть...» неуверенно пробормотала американка. «Вы всех записываете?» — Это обязательное условие. Мы не прячем у себя тех, кто скрывается от закона. — Вы верите этим людям на слово? — недоверчиво спросил Кобзев. — Нет, что вы. Они обычно пред... показывают ID. — Паспорт? Любой документ, в котором есть имя и фото. Мы запускаем их в листы, заносим в списки, — перевел машинально Павел. «Чтобы знать!» Они прошли в помещение. Ночлежка показалась Кобзеву довольно уютным местом. Было очевидно, что Полин немало потрудилась, чтобы на маленькие деньги создать здесь некое подобие дома для нуждающихся в крыше над головой. Полин достала из письменного стола внушительного вида папку и принялась листать ее». — Нет, — покачала она головой через несколько минут. — Ракитина нет. — А у вас здесь сведения какой давности? — поинтересовался Павел. — Вы правы, — воскликнула женщина. — Посмотрим в других. Достав еще несколько папок, Полин бегло, как человек, привычный к такого рода делам, просмотрела все. — Вот! — — сказала она, разворачивая последнюю папку к Кобзеву. — Олег Ракетин. Был тут раз, два... — Одиннадцать. — Мы предоставляем постель, питание, возможность помыться и привести себя в порядок. — В сдачу взамен. — Наши гости помогают с уборкой территории и делают мелкие поручения. Кобзев внимательно пролистал папку и записал все даты, когда Ракитин приходил в ночлежку. На папке стояли даты, и он увидел, что в последний раз мужчина был здесь несколько месяцев назад, хотя раньше, судя по записям, заходил чаще. Значит, внезапно перестал нуждаться в жилье и пище». «Вы не в курсе, почему Ракитин перестал приходить в приют?» — спросил психиатр у терпеливо ожидавшей американки. Она только пожала плечами. «Мы никого не держим», — ответила она. «Люди приходят и уходят. Мы не спрашиваем, откуда они пришли и куда идут. Это не входит в наш бизнес. Не наше это дело», — другими словами. «Скажите, Полин...» «А могу я поговорить с кем-нибудь, кто лично знал Ракитина?» Она задумалась. Потом начала снова просматривать папки. «Тут одно имя встречается вместе с этим человеком», — заметила она, указывая пальцем в нужные строчки. «Может, если они находились здесь в одно и то же время, то смешивались, общались». Павел подумал, что Полин вполне могла бы стать частным детективом. Так быстро она сообразила, что нужно искать. «А он сейчас здесь?» Женщина снова вернулась к изучению документов. Раскрыв первую папку, где, очевидно, отмечались и сегодняшние гости, она сказала, «Вот, Георгий Лазарев сегодня пришел в восемь утра, не уходил». «Значит, либо спит, либо где-то на территории работает. Поискать его?» «Сделайте одолжение». Полин удалилась и появилась минут через десять в сопровождении невысокого юркого мужика лет пятидесяти, хотя ему вполне могло быть и меньше, ведь ничто не старит человека так, как жизнь на улице. Глаза у мужичка бегали, словно он чего-то опасался, но это вполне нормально». Как старые уличные дворняги, бездомные, обычно не ждут ничего хорошего от тех, кто считает себя добропорядочными гражданами. — Я ничего плохого не делал, — заявил Георгий Лазарев, прежде чем Кобзев успел открыть рот. — Меня оговорили. Сумка это лежала на газоне, из нее все документы вытащили и деньги, а сама сумка хорошая, дорогая. Чего, спрашивается, добру пропадать? Мне вообще в жизни не везет. Всегда не везло. — Да погодите вы, — прервал его Павел, поняв, что сейчас начнется длинная жалостливая история о тяжелом детстве и деревянных игрушках. — Не о вас речь, Георгий. Мне нужно поговорить об Олеге Ракитине. — О спортсмене, — расслабился Лазарев, поняв, что его никто не собирается ни в чем обвинять, но вдруг снова насторожился. «А что? спортсмену мухи не обидит. может что надо?» «Я и не говорю, что он кого-то обидел. Совсем наоборот. Георгий, вы близко общались?» «А что?» — снова спросил Лазарев. Его руки беспокойно бегали по карманам лохмотив, словно в поисках чего-то, что можно повертеть в пальцах. «Олег умер». — Ух ты, ёксель-моксель! — выдохнул Георгий Лазарев, и его бегающие глаза сфокусировались наконец на одной точке — на лице Кобзева. — Неужто порешили его, а? — спросил он внезапно охрипшим голосом. — Порешили? Почему вы так думаете? — Да было дело тут с одними придурками, — нехотя пояснил мужичок. — Слушай, «Закурить есть?» Павел полез в карман за сигаретами. «Алькапоне?» — с восхищением протянул Георгий. «Крутой, значит?» «Врач я», — пояснил Кобзев. «Психиатр». «А-а-а», — протянул мужичок. «Это могло означать все, что угодно». «А можно две?» «Бери все». Милостиво предложил Павел понимая, что после того, как пачку повертел в руках Лазарев, он уже вряд ли захочет курить эти сигареты. — Ох, спасибо! — обрадовался Георгий, хватая пачку и поспешно запихивая ее в карман брюк. — Ты, мужик, ничего себе! Я это сразу понял. Лицо у тебя такое... Павел вовсе не собирался выслушивать замечания Лазарева о собственной внешности, поэтому поспешил вернуть его к предмету разговора, ради которого, собственно, тот и был приглашен. «Олег Ракитин», — напомнил он, — «что можешь о нем рассказать?» «А что надо? Что нужно, то и расскажу». «Мне нужно правду» вздохнул Кобзев, призывая на помощь всё свое терпение и врачебный такт. Строго говоря, Лазарев не являлся его пациентом, но эта беседа уже начинала напоминать бесплатный сеанс психоанализа. «Когда ты в последний раз виделся с Олегом Ракитиным?» Георгий задумался на некоторое время. «Ну, наверное, неделю назад или типа того» пробормотал он неуверенно. — Нет, дней десять тому. Точно. Сюда-то он давно не захаживал. Мы так, случайно на улице встретились. — И что вы делали? Георгий кинул на Павла вороватый взгляд. На лице его расползлась ухмылка, обнажившая страшные зубы, походившие на чистокол вокруг недавно сгоревшего дома. Такие же редкие и страшные. — Да что мы могли делать? Пузырь раздобыли, пошли на спортплощадку и раздавили на двоих. — Правда, Олег почти не пил, — сказал, нельзя ему. — Да? А что так? — удивился Кобзев. — Сказал, доктор запретил. — Представляешь, доктор! И Георгий рассмеялся странным лающим смехом, выдававшим в нем курильщика со стажем. «А что, Олег болел?» — поинтересовался Павел. «Болел? Олег-то? Да вот здоровый был, как бычара. чара не, не болел он, но к доктору какому-то ходил. Не знаю, зачем. Только вот доктор этот...» Тут Лазарев неожиданно замолк, и глаза его снова заскользили туда-сюда, словно он сказал то, чего не собирался говорить, и теперь не знал... «Как бы выкрутиться?» «Что, доктор?» — решил надавить Кобзев. «Ты уж договаривай, коли начал». «В общем...» — нехотя проговорил Георгий, переступая с пятки на носок, словно его раскачивал ветер. «Денег ему подкидывал». «Олегу?» «А кому же еще? Ему, конечно». — А тебя не удивило, что какой-то врач, вместо того, чтобы брать плату с пациента, сам дает ему деньги? — Я не говорил, что Олег был его пациентом, — заметил Лазарев. — Говорю же, он здоровый был, как бык. Одной рукой мог меня поднять. — Так зачем же к врачу обращался? Георгий ненадолго задумался, словно раньше ему никогда такой вопрос и в голову не приходил. — Вообще, да, интересно, — пробормотал он наконец. — Я так думаю, может, Олег этому врачу как-то пособлял? Может, таскал что-нибудь, убирал? Он, знаешь ли, никакой работы не брезговал, когда не пил. Понятия не имею, в общем, что у них там за дела. Они немного помолчали. — А ты случайно не знаешь, — возобновил разговор Кобзев, — где Олег... Обретался, когда не приходил в приют. «Знаю», — неожиданно кивнул Георгий. «Показать сможешь?» «А что я за это получу?» «Хочешь что-то определенное?» Лазарев на мгновение задумался. «Обед хочу. В Макдональдсе или Кентуккиевском цыпленке?» «Если покажу, где тусуются Олег вы друзья, ты накормишь меня обедом. Идет?» «Итак, все в сборе», — провозгласил Лицкевичус, когда мы расселись на стульях в его кабинете. Я заметила, что Павел Кобзев отсутствует. Глава ОМР проследил за моим взглядом, скользнувшим по пустому месту, где всегда располагался психиатр, и ответил на невысказанный вопрос. «Он сегодня на семинаре». Кроме того, Павел решил, что ему нет особого смысла приходить, так как он еще не до конца выполнил свое задание. Завтра он планирует встретиться с теми, кто знал Олега Ракитина. А пока мы поговорим о том, что уже известно. Кое-какую информацию по Полетаеву Павел все же предоставил. Имея ее и результаты вскрытия Ракитина, уже можно провести параллели и сделать первичные выводы. Кроме того, Карпухин также выполнил свою часть работы и узнал о тех двоих, что умерли до этого — Шамирове и Арбенине. Конечно, в их случае нам придется основываться лишь на словах тех, кто о них рассказал, но и это уже немало. — Так что мы имеем в итоге? — поинтересовался Никита. Выясняя обстоятельства дела, мы пытались вычислить, что же общего у покойных. Разумеется, имея результаты вскрытия только по одному из них, многого сказать нельзя. Однако мы можем точно установить следующее. Все четверо отличались «крепким здоровьем». Вы понимаете, что, живя на улице, трудно его сохранить. И, тем не менее, у этих ребят был прекрасный иммунитет к болезням. Они, по словам знакомых, никогда не жаловались на плохое самочувствие. Более того, все отличались большой физической силой и выносливостью. Бомжи не очень любят разговаривать с милицией, поэтому, возможно, майору Карпухину немного удалось из них выудить. Но все, как один, показали, что примерно за полгода до смерти Ракитин, Полетаев, Шамиров и Арбинин надолго пропали. Затем вернулись, но уже в гораздо лучшем состоянии, чем были. Стали меньше пить или вообще перестали на какое-то время. У них откуда-то появились деньги. На вопросы приятелей отвечали неохотно, больше отшучивались. Но и Ракитин, и, как выяснилось, Шамиров упоминали о каком-то враче, который запретил им выпивать и обещал давать деньги регулярно, если они согласятся на его условия. Какие именно условия, кроме отказа от горячительного, бомжи ответить затруднились? Леонид сказал, что самым странным во время вскрытия Ракитина ему показалось несоответствие паспортных данных и общего состояния организма, верно? Кадреско склонил голову в знак согласия. Опрошенные приятели умерших также в один голос утверждают, что они стали выглядеть гораздо лучше, вернувшись после продолжительного отсутствия в компании бомжей. «Неужели кто-то открыл санаторий для подобного рода людей?» — усмехнулся Никита. «Ага», — сказала я. Да еще, похоже, и приплачивала им за прохождение лечения. «Полный нонсенс». «Может, и нонсенс», — согласился Лицкявичус. «Но теперь очевидно. Наши бомжи умерли не случайно, и мы с полным основанием можем считать их жертвами преступления». «Преступление?» — переспросила я. Но в чем оно заключается? Да, причина смерти странная, практически невероятная, если учесть, что от нее умерли подряд четыре человека. Однако произошло это в разных местах. «Пропажа покойников из морга говорит о многом», — возразил Леонид. «Кроме Ракитина у нас нет ни одного тела для исследований, да и его умыкнули. Слава богу, хоть вскрытие успели провести». «Правильно» кивнул Лицкевичус. Кому-то очень не хотелось, чтобы причина смерти пациентов была установлена. Вы, Агния, совершенно правильно заметили. Трое пациентов умерли в трех разных больницах. Само собой, ни одной больнице не выгодно, когда в ней по непонятным причинам умирают пациенты, но то, что схема действий в отношении тел одинакова, не оставляет сомнений. «Надеюсь, вы не станете пытаться доказать сговор между больницами?» Я качнула головой, понимая, что это было бы просто глупо. «Но пропажи тел говорит кое о чем еще», — добавил глава ОМР, скрестив руки на груди и присаживаясь на край стола. «И о чем же?» — выпросил Никита. О том, что кто-то следил за жертвами, и как только они умерли, начал действовать с целью предотвратить их вскрытие. «Но зачем?» — снова задал вопрос Никита. «С чем, собственно, мы имеем дело?» Лицкевичус опустил голову. С минуту он как будто внимательно разглядывал рисунок на линолиуме у себя под ногами, и мне показалось, что он не расслышал последних вопросов. «Я кое о чем умолчал», — произнес он после довольно продолжительной паузы. «Это касается Армена Богдасаряна. «Нашего патолога?» — удивилась я. Лицкевичус кивнул. «Благослови, Господь этого человека, и его тягу к перестраховке. Только благодаря ему у нас есть хоть какая-то ниточка». К сожалению, сам Багдасарян все еще в состоянии искусственной комы в Поленовском институте, хотя у него довольно большие шансы на выздоровление. Дело в том, что вчера вечером Карпухину, который забрал дело о нападении на патологоанатома себе, так как связал его с нашим делом, позвонила жена Багдасаряна. Разбирая вещи мужа, которые не заинтересовали нападавшего, она обнаружила мобильный телефон. Если помните, у патолога забрали барсетку с ключами, деньгами и документами. Но мобильник был у него во внутреннем кармане пиджака. Телефон имеет функцию встроенного диктофона с памятью, рассчитанной на три часа беспрерывной записи. Зная о привычке мужа записывать все свои действия, она прослушала память телефона и обнаружила кое-что интересное. Мы все, включая Леонида, от обычной апатии которого не осталось и следа, заметно напряглись в ожидании продолжения. Багдасарян действительно успел провести вскрытие тела Пулитаева, но ему не хватило времени, чтобы отправить образцы в лабораторию. И все же в записи есть нечто, что определенно связывает Ракитина и Полетаева. Состояние их внутренних органов не соответствовало возрасту жертв. Более подробный отчет Багдасарян, скорее всего, написал от руки на бумаге, но он исчез вместе с телом, иначе мы имели бы гораздо больше материалов для исследования. В кабинете снова повисло молчание. «Ну и что?» Решился прервать его Никита. Это же ничего не объясняет, а только еще больше запутывает. Лицкевичус обвел нас немигающим взглядом. Мне вспомнился киплинговский змейка Сейчас, как мне показалось, глава ОМР удивительно на него походил. «Мои слова прозвучат дико», — сказал он наконец. «Но нужно произнести их вслух хотя бы для того, чтобы это осознать». Кажется, мы имеем дело с каким-то экспериментом по некосметическому омоложению. Потрясенное молчание, которым мы встретили заявление главы ОМР, подтвердило его предположение. Это прозвучало совершенно дико и неправдоподобно. Не дав никому из нас возможности возразить, Лицкевичус быстро продолжил. Это еще предстоит проверить, разумеется. Да и Кобзев предоставил пока еще неполную информацию. Тем не менее, надо двигаться в этом направлении. «Постойте, постойте!» — прервала я главу ОМР, вновь обретя голос. «Вы хотите сказать, что кто-то пользуется положением бомжей, незащищенных слоев населения, чтобы ставить эксперименты на людях?» «Именно так». Но разве научно-исследовательские учреждения не обязаны получить соответствующие разрешения на проведение подобных исследований? Ведь это не так просто, так как требуется доказать безопасность опыта, верно? Кроме того, насколько я знаю, к такого рода деятельности обычно привлекаются добровольцы из числа военных или студентов, а никак не лица без определенного места жительства. Нужно тщательно отслеживать испытуемых, а как это сделать, если человек целыми днями бродит по городу в поисках пропитания или крыши над головой? Вот именно поэтому у меня возникло сомнение в том, что это исследование, если, конечно, мы признаем, что оно действительно имеет место, может проводиться официально. Значит, нужно искать среди частных медицинских учреждений. Бомжи, как вы совершенно правильно отметили, и в самом деле относятся к группе рисков. Во-первых, им всегда нужны деньги. Во-вторых, с ними можно не заключать письменный договор достаточно устного соглашения. Разве бомж побежит в суд отстаивать свои права, если эксперимент провалится, и он каким-то образом пострадает? «Да и кто ему поверит?» спрашивается. Более того, у таких людей либо нет родственников, которые могли бы за них вступиться, либо этим родственникам совершенно все равно, что с людьми станется. Значит, в случае чего никто их не хватится и не начнет копать, пытаясь выяснить истину. Леонид беспокойно зашевелился. Я не впервые видела его в таком состоянии. Патологоанатом словно чувствовал себя не в своей тарелке при упоминании о деклассированных членах общества. «Вы сказали, нужно искать среди частников», произнесла я, отведя взгляд от кадреску. «Вы представляете себе, сколько сейчас развелось негосударственных медицинских и научно-исследовательских учреждений?» «Вполне представляю», — ответил Лицкевичус помахав у меня перед носом увесистой папкой. Здесь сведения обо всех, включая научные и псевдонаучные, занимающиеся медицинской эзотерикой, медицинской астрологией и прочей ересью. Что ж, придется проверить все. Ничего не поделаешь. По крайней мере, у нас есть за что зацепиться. Огне, у вас ведь завтра свободный день? И откуда этот человек знает? Да, у меня завтра выходной, и я планировала заняться делами, связанными с предстоящей свадьбой, так как в свете текущих событий могла уделять им время лишь урывками. Мне понадобится ваша помощь. Не дожидаясь ответа, продолжил Лицкевичус. Мы поедем в Институт физиологии и геронтологии. Его возглавляет профессор Земцов светило в области изучения продления жизни. Прежде чем начнем трясти другие учреждения, занимающиеся той же проблемой, необходимо выяснить компетентное мнение. Я, конечно, мог бы побеседовать и один, но две головы все же лучше, чем одна. Так что будьте готовы завтра к 9.30 и ничего не планируйте до часу дня. Конечно, зачем что-либо планировать, когда существует такой... Заботливый человек, как Андрей Эдуардович Лицкевичус, согласный взять на себя титанический труд по составлению твоего расписания на каждый день недели. Можно вообще ни о чем не беспокоиться.